Глава 2. Бисмарк о России в европейской политике. Движение в Польше началось в одно время с переворотом в Италии и было связано с ним. Переворотом в Италии Бисмарк называет экспедицию Гарибальди в Южную Италию в мае-сентябре 1860 года, поход тысячи. При поддержке массового крестьянского движения Гарибальди освободил Сицилию от власти неаполитанских королей, а затем, перейдя на материк, сверг власть бурбонов во всем Неаполитанском королевстве. В том же году области освобожденной Гарибальди были присоединены к Сардинскому королевству, принявшему название Итальянского королевства. В первое время оно выражало себя в национальном трауре, церковных праздниках, связанных с памятными для страны днями и в агитации земледельческих сообществ. Речь идет о событиях, предшествовавших польскому восстанию 1863 года,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 В Петербурге это вызвало пространные колебания между полонизмом и абсолютизмом. Течение, дружественное полякам, связывалось с требованием установления Конституции, слышным теперь и в высших кругах русского общества. Ведь русские, тоже будучи образованными людьми, должны были обходиться без законных учреждений, которые были у всех народов Европы и не имели возможности участвовать в обсуждении своих собственных дел и законов. Этот факт воспринимался как унижение. Конфликт, возникший на почве отношений к польскому вопросу, получил распространение даже в высших военных кругах и привел к бурному объяснению между варшавским наместником генералом графом Ламбертом и генерал-губернатором генералом Герстенцвейгом, которое закончилось насильственной смертью последнего в январе 1862 года при невыясненных обстоятельствах. Русский генерал Герстенцвейг, Варшавский генерал-губернатор был вдохновителем репрессивных мер против польского национального движения. Покончил с собой, проиграв графу Ламберту американскую дуэль, по правилам которой дуэлянт, вытянувший жребий, лишает себя жизни. «Я был в одной из лютеранских церквей Петербурга на его похоронах. Для русских, которые требовали для себя Конституции, частым оправданием служили слова о том, что поляки не могут находиться под управлением русских, и в качестве более цивилизованных могут предъявить повышенные требования на участие в управлении. Такого мнения придерживался и князь Горчаков, однако его потребность в популярности делала его неспособным бороться с либеральной волной в русском обществе, но которому парламентские учреждения вполне бы обеспечили европейское поприще для проявления его красноречивого дара. При оправдании веры Засулич 11 апреля 1878 года он был первым, кто подал сигнал к рукоплесканиям присутствовавших. Вера Засулич, годы жизни 1849-1919, русская революционерка, в начале 1878 года совершила покушение на петербургского градоначальника Трепова. Под давлением общественного мнения суд присяжных 31 марта 1878 года вынес ей оправдательный приговор. У Бисмарка неточность, следует читать 12 апреля. Когда я уезжал из Петербурга в апреле 1862 года, то видел борьбу мнений, происходившую там в весьма оживленном состоянии. Так продолжалось и в течение первого года моей министерской деятельности, вспыхнувшая с 1 января 1863 года восстание, затронуло не только интересы наших восточных провинций, но и другой вопрос по своим последствиям более важным. Фактическая неточность. Восстание в Польше началось 22-10 января 1863 года. Это был вопрос о том, какое же направление доминировало в русском кабинете: то, что дружественно Польша, или же антипольское стремление к панславистскому, антигерманскому братанию между русскими и поляками, или идея взаимной поддержки русской и прусской политики. Именно под этим впечатлением я взял на себя руководство министерством иностранных дел. Среди тех, кто стремился к братанию, русские были честнее. Польское же дворянство и духовенство вряд ли верили в успех этих стремлений или же принимали его во внимание как определенную цель. Едва ли хоть один поляк видел в политике братания нечто большее, чем тактический ход, целью которого было обманывать легковерных русских до тех пор, пока это представляется нужным или выгодным. Польское дворянство и его духовенство отвергают это братание, если и не совсем с той же, то все же почти с такой же неизменностью, как братания с немцами. Последнее же для них является еще более неприемлемым не только из-за расовой антипатии, но и в силу того убеждения, что при совместном государственном существовании русские оказались бы под руководством поляков, а немцы нет. Позиция России была вопросом первостепенного значения для германского будущего Пруссии. Направление русской политики, дружественное полякам, благоприятствовало бы оживлению русско-французских связей, к развитию которых при случае стремились со времени Парижского мира, если не раньше. Дружественный полякам русско-французский союз, идея которого витала в воздухе до июльской революции, поставил бы тогдашнюю Пруссию в затруднительное положение. Поэтому в наших интересах было бороться против партии польских симпатий в русском кабинете, даже в том случае, когда симпатии эти понимались в духе Александра I. Из доверительных бесед, которые я вел не только с князем Горчаковым, но и с самим императором, я мог сделать вывод, что Россия сама не давала никаких гарантий относительно того, что братания с Польшей не произойдет. Император Александр был тогда не прочь отдать часть Польши. Об этом он сказал мне без обиняков. По крайней мере, это касалось левого берега Вислы, причем, не делая на этом особого акцента, Он исключил Варшаву, которая как место расквартирования войск все же имела для армии свою привлекательность и стратегически входила в укрепленный треугольник на Висле. Укрепленным треугольником на Висле называлась система трех крепостей Варшавы, Новогеоргиевска, Модлина и Зегрже в Варшавском укрепленном районе. Польша, по его словам, была источником тревоги европейских опасностей для России, а русификация ее виделась невозможной, из-за различия вероисповеданий и по причине недостаточных административных способностей русских властей. По его мнению, нам немцам удалось бы германизировать польские области, ибо немецкий народ культурнее польского, и у нас есть все средства к этому. Русский же человек не чувствует того превосходства, какое нужно для господства над поляками, поэтому следует ограничиться тем минимумом польского населения, какой допускает географическое положение, то есть границей Повисли и Варшавой как предмостным укреплением. Не знаю, насколько зрелые и обдуманы были эти высказывания императора. По-видимому, с государственными людьми они были обсуждены, ведь самостоятельной, личной политической инициативы по отношению ко мне я не наблюдал у императора никогда. Этот разговор произошел тогда, когда уже было вероятно, что я буду отозван. Я сказал, что сожалею о моем отозвании не ради учтивости, а потому что это было правдой. Эти слова побудили императора, не так меня понявшего, задать мне вопрос, не склонен ли я вступить на русскую службу. Я учтиво отклонил это, подчеркнув свое желание остаться вблизи его величества в качестве прусского посланника. Если бы император сделал с этой целью какие-либо шаги, то, возможно, мне это не было неприятно. Однако мысль о том, чтобы служить политике новой эры в качестве министра или посланника, в Париже или Лондоне, без перспектив на участие в нашей политике, не заключало в себе ничего привлекательного. Я не знал, чем и как я мог бы быть полезен своей стране и своим убеждениям, если бы я находился в Лондоне или в Париже, как не знал, что влияние, которым я пользовался у императора Александра и у его наиболее выдающихся государственных деятелей, не было лишено значения с точки зрения наших интересов. Мне становилось не по себе при мысли о том,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 были особенно близкие отношения с Россией. Поэтому я по возможности стремился сохранить за нашей политикой капитал того влияния, каким мы располагали в Петербурге. Прусской политике, так как она развивалась в германском направлении, ожидать тогда поддержки со стороны Австрии было невозможно. Маловероятным выглядело и то, что благожелательное отношение Франции к нашему усилению и к объединению Германии надолго останется искренним, Тем не менее, это убеждение не должно было препятствовать тому, чтобы временно из соображения выгоды принимать от Наполеона поддержку и поощрения, основанные на ошибочных расчетах. По отношению к России мы были в таком же положении, как и по отношению к Англии, так как с обеими этими странами у нас не наблюдалось принципиального расхождения интересов. Кроме того, с обеими нас связывала долголетняя дружба. Вряд ли мы могли ожидать от Англии чего-либо, кроме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 «Император Александр сможет оказать нам хотя бы дипломатическую поддержку при отражении этих попыток». Настроение этого монарха, дающее почву такому моему допущению, обнаружилось еще в 1870 году, в то время как нейтральная дружественная Англия при всех своих симпатиях оказалась тогда на стороне Франции. В 1870-1871 годах, во время франко-прусской войны, Россия заняла дружественную Пруссии позицию. Таким образом, мы имели, на мой взгляд, все основания поддерживать всякое проявление симпатии, которую в противоположность многим своим подданным и высшим чиновникам питал к нам Александр II, хотя бы в той мере, в какой это было нужно, чтобы предотвратить присоединение России к лагерю, враждебному нам. В то время нельзя было уверенно предвидеть, можно ли будет использовать практически этот политический капитал царской дружбы, и если да, то как долго? Простой здравый смысл повелевал нам, по крайней мере, не допустить, чтобы он попал в обладание наших противников, которых мы видели в поляках, полонизирующих русских и, в конечном счете, вероятно, также и во французах. Австрия тогда имела первостепенное соперничество с Пруссией на германском поприще, и справиться с польским движением ей было легче, чем нам или России, так как, несмотря на воспоминания о 1846 годе, и денежные награды, назначенные за головы польских дворян, католическая империя пользовалась все же у этих дворян и среди католического духовенства гораздо большими симпатиями, чем Пруссия и Россия. В 1846 году в польских владениях Австрии произошло восстание, организованное националистически настроенным дворянством. Католическая империя — Австрия, где государственной религией был католицизм. Большинство поляков также принадлежало к католической церкви. Согласовать австропольский и русско-польский планы Британии всегда будет сложно, но манеры австрийской политики в 1863 году в союзе с западными державами в пользу поляков доказали, что Австрия не боялась соперничества с русскими во вновь воскресшей Польши. Она троекратно в апреле, июне и 12 августа предпринимала совместно с Францией и Англией шаги в пользу поляков в Петербурге. Мы рассмотрели, говорится в австрийской ноте от 18 июня, условия, при которых царству польскому могли бы быть возвращены спокойствие и мир, и пришли к тому, чтобы сформулировать эти условия в шести ниже следующих пунктах, которые и представляем на рассмотрение Санкт-Петербургского кабинета. Первый. полная и общая амнистия. Второй. Национальное представительство, участвующее в законодательстве страны и располагающее средствами действительного контроля. Третий. Назначение поляков на государственные должности с тем, чтобы была создана общая национальная администрация, пользующаяся доверием страны. Четвертый. Полная и неограниченная свобода совести и отмена всех стеснений в отправлении католического культа. Пятый. Исключительное употребление польского языка как официального в управлении, в органах юстиции и при преподавании. Шестой. Введение упорядоченной и узаконенной системы рекрутского набора. Предложение Горчакова о том, чтобы Россия, Австрия и Пруссия договорились об определении судьбы своих польских подданных, австрийское правительство отклонило, заявив, что согласие, существующее между тремя кабинетами – Венским, Лондонским и Парижским – создает между ними такую связь, от которой Австрия сейчас не может быть свободна, чтобы вести отдельные переговоры с Россией. Так было, когда император Александр собственноручным письмом в Гаштейн уведомил его величество о своем решении обнажить меч и потребовал от Пруссии союза. Нельзя усомниться в том, что близкие отношения с обеими западными державами способствовали решению императора Франца Иосифа позволить себе 2 августа выпад против Пруссии при помощи съезда князей. Несомненно, при этом он находился в заблуждении, не зная, что императору Наполеону уже надоели польские дела и что он подумывает о том, как бы учтиво совершить отступление. Граф Гольц, 31 августа, писал мне, «Из отправленной мной сегодня почты вы увидите, что здесь я с Цезарем единодушен. Никогда еще, даже в самом начале моей миссии, он не был так любезен и откровенен со мной, как в этот раз». «Цезарь», — подразумевается император Наполеон III, — «что Австрия своим съездом князей оказала нам в деле наших отношений с Францией большую услугу». «Нужно лишь уладить мирно-польские разногласия, чтобы благодаря одновременному отсутствию Меттерниха и последовавшему сегодня отъезду его высочайшей приятельницы вновь возвратиться к такому политическому положению, при котором мы спокойно смотрели бы навстречу событиям грядущего», намек на французскую императрицу Евгению. «Я не мог пойти навстречу намекам императора относительно польских дел в той степени, в какой сам того бы хотел». Мне казалось, он ждал предложения о посредничестве, однако заявления короля удержали меня. Во всяком случае, мне кажется, надо ковать железо, пока оно горячо. В настоящее время амбиции императора скромнее, чем когда-либо, и надо опасаться, что он снова вернется к более серьезным требованиям, если, к примеру, Австрия постарается загладить повышенной вступчивостью в польском вопросе неуклюжесть, имеющую место во Франкфурте. Франкфуртский съезд князей, ввиду отказа от участия в нем прусского короля, не дал никаких результатов. На это обстоятельство намекает Бисмарк, называя весь план съезда неуклюжим. Сейчас он лишь хочет выйти из положения с честью. Сам признает эти шесть пунктов негодными, поэтому охотно будет глядеть сквозь пальцы на то, как они будут применяться на практике. Его, пожалуй, даже устраивало бы, если он не будет вынужден в слишком обязывающей форме следить за строгим их исполнением. Я боюсь только того, что если наш подход к делу останется таким же, как до сих пор, то русские отнимут у нас заслугу сглаживания конфликта, выполнив и без нас то, в чем мы собирались их уговорить. Поездка великого князя, который, очевидно, не отозван, внушает мне в этом большие подозрения в этом плане», подразумевается великий князь Константин. «А если император Александр объявит сейчас Конституцию и сообщит об этом собственноручным, обязывающим письмом императору Наполеону, чем продолжать разногласия было бы лучше, но не более выгодно для нас, сказать предварительно императору Наполеону, «Мы готовы это посоветовать. Будешь ли ты этим доволен?» Это внушение еще две недели назад было сделано непосредственно генералом Флери, одному из членов прусской миссии, и сводилось к тому, чтобы посоветовать императору Александру сделать указанный шаг, но мы не последовали ему. Так дипломатический поход трех держав затерялся в песках. Весь план графа Гольц казался мне политически неправильным и недостойным, задуманным скорее в парижском, нежели в нашем духе. Польский вопрос не представляет для Австрии тех трудностей, которые для нас неразрывно связаны с вопросом о восстановлении независимости Польши ввиду взаимно пересекающихся польских и немецких притязнаний в Познании и Западной Пруссии, а также положения Восточной Пруссии. Наше географическое положение и смешение обеих национальностей в восточных провинциях Пруссии, включая Силезию, принуждает нас по возможности откладывать постановку польского вопроса. Поэтому и в 1863 году постановку этого вопроса России было целесообразно не поощрять, а, напротив, предотвращать по мере сил. До 1863 года было время, когда в Петербурге на основе теории Велипольского На пост вице-короля Польши намечали великого князя Константина с его красивой супругой. Великая княгиня носила тогда польский костюм с восстановлением, быть может, польской конституции, предоставленной Александром I и формально оставшейся в силе при старом великом князе Константине. Белепольский, польский политический деятель, аристократ, крупный землевладелец, играл значительную роль в русской администрации в Польше в 1861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 имела для прусской политики скорее дипломатическое, нежели военное значение. Так называемая «Конвенция заключена между Россией и Пруссией 8 февраля 1863 года во время польского восстания со стороны России, подписана Горчаковым со стороны Пруссии генералом альвинс Слебином отсюда ее название. Конвенция предусматривала проведение ряда мер для совместного подавления польского движения.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 Ясно, что первое направление, Горчаковское, опаснее для Пруссии, поскольку мы не захотим иметь дело с русско-французскими комбинациями. Заключением нашей конвенции, имевшим место при сильном сопротивлении Горчакова по прямому приказанию императора, мы создали, поскольку это зависело от нас, перевес антипольской антифранцузской партии в императорском кабинете, и решения, прежде неопределенные, принимаются теперь в направлении неуклонного подавления восстания.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 Она воплощала собой победу прусской политики над польской, одержанную в кабинете русского царя и представленную Горчаковым, великим князем Константином, Велипольским, а также другими влиятельными лицами. Результат, достигнутый таким образом, опирался на непосредственное решение императора, вопреки стремлениям министров. Соглашение военно-политического характера, заключенное Россией с германским противником панславизма против польского братского племени, решительно ударило по намерениям полонизирующей партии при русском дворе. В этом смысле довольно незначительное с военной точки зрения соглашение с лихвой исполнило свою задачу. В тот момент в нем не было военной надобности. Ведь русские войска были достаточно сильны, и успехи инсургентов существовали иной раз лишь в весьма фантастических донесениях «Инсургент – повстанец», которые заказывались из Парижа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 У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу абсолютистские приступы приходили на смену. Нельзя сказать, чтобы либеральным, но парламентским приступом. Он считал себя большим оратором, да и был таковым, и ему нравилось представлять себе, как Европа будет восхищаться его красноречием, расточаемым с Варшавской или Русской трибуны. Виделось, что либеральные уступки, которые были бы предоставлены полякам, не могут не распространиться и на русских, По одному этому уже конституционно настроенные русские были друзьями поляков. В то время как польский вопрос занимал у нас общественное мнение, а Конвенция Слебина возбудила непонятное возмущение либералов в Лантаге. Мне как-то представили на вечере у кронпринца господина Гинц Петера, так как он находился в повседневном общении с высочайшими особами и отрекомендовался мне человеком консервативных убеждений что я вступил с ним в беседу, в которой изложил ему свой взгляд на польский вопрос, ожидая, что время от времени он будет иметь возможность говорить с ними в этом же духе. Через несколько дней он написал мне, что госпожа кронпринцесса осведомилась у него, о чем я так долго говорил с ним. Он все рассказал ей и после сделал запись своего рассказа, которую и отправил мне с просьбой проверить или исправить ее. Я ответил ему, что вынужден эту просьбу отклонить, ведь если я ее исполню, то после того, что он сам мне сообщил, получится, как будто я высказался по этому вопросу в письменной форме не ему, а госпоже Кронпринцессе. Я это делать готов, только устно». В России личные чувства императора Александра II не только его дружеское расположение к своему дяде, То есть проскому королю Вильгельму I, который был братом матери Александра II Александры Федоровны, но и антипатия к Франции служили нам известной гарантией, основание которой могло быть подорвано француженным тщеславием князя Горчакова и его соперничеством со мной. То, что ситуация тогда сложилась так, что дала нам возможность оказать России услугу в отношении Черного моря, было поэтому большой удачей. Подобно тому, как недовольство русского двора упразднением Ганноверского престола, Ганноверское королевство было присоединено к Пруссии в результате австро-прусской войны 1866 года. Сестра королевы Марии Ганноверской, принцесса Александра, была замужем за сыном Николая I, великим князем Константином. Вызванная родственными связями королевы Марии, была сглажена территориальными и финансовыми уступками сделанными в 1866 году Ольденбургским родственникам русской династии. Так и в 1870 году появилась возможность оказать услугу не только династии, но и Российской империи на почве политических неразумных и поэтому в дальнейшем невозможных постановлений, которые ограничивали Российскую империю в отношении независимого побережья Черного моря, которое принадлежало ей. После Австро-Прусской войны 1866 года сражавшийся на стороне Пруссии великий герцог Ольденбургский получил территорию Гольштейнского округа Аренсбек. Родственные связи великих герцогов Ольденбургских с Романовыми восходят к браку второй дочери Петра I Анны Петровны годы жизни 1708-1728 с герцогом Гольштейн-Готорбским. Это были самые неудачные постановления Парижского трактата. Нельзя стомиллионному народу надолго запретить осуществлять естественные права суверенитета над принадлежащим ему побережьем. Длительный сервитут. Сервитутом в международном праве называется ограничение суверенитета государства над его территорией в пользу какого-либо иного государства. Такого рода, предоставленный иностранным государством на территории России, являлся для великой державы нестерпимым унижением. Для нас же это было средством для развития наших отношений с Россией. Князь Горчаков, когда я стал зондировать его в этом направлении, лишь нехотя отозвался на мою инициативу. Его личное недоброжелательство было сильнее осознания его долга перед Россией. Он не хотел никаких одолжений от нас и добивался охлаждения с Германией и благодарности со стороны Франции, чтобы мое предложение возымело действие в Петербурге мне пришлось обратиться к содействию честного и всегда доброжелательного к нам русского военного уполномоченного графа Кутузова. Едва ли это будет с моей стороны несправедливостью по отношению к князю Горчакову, если я скажу, основываясь на наших с ним отношениях, которые продолжались несколько десятилетий, что его личное соперничество со мной имело в его глазах большее значение, чем интересы России. Его тщеславие, его зависть по отношению ко мне были сильнее его патриотизма. Отдельные замечания в беседах со мной во время его нахождения в Берлине в мае 1876 года характерны для болезненного тщеславия Горчакова. Говоря о своей усталости и о желании выйти в отставку, он сказал, «Между тем я не могу явиться на небеса к святому Петру, ни по во, хотя бы по ничтожнейшему поводу в Европе». Тогда я попросил его председательствовать на происходившей тогда конференции дипломатов, которая имела, однако, только официозный характер. На что он пошел? На досуге при слушании его длинной председательской речи я написал карандашом «Помпос». Напыщенный. Помпо. Помп. По. Лорд Одо Россель, который сидел рядом, выхватил этот листок у меня и сохранил его. Тогда же сделанное второе заявление гласило Если я выйду в отставку, я не хочу угаснуть, как лампа, которая меркнет. Я хочу закатиться, как светило. Если учесть эти высказывания, то неудивительно, что его не удовлетворила его последняя роль на Берлинском конгрессе 1878 года, на который император назначил главным уполномоченным не его, а графа Шувалова. Таким образом что лишь последний, а не Горчаков, располагал голосом России. Горчакову лишь благодаря той традиционной деликатности, с какой обращаются в России заслуженными государственными деятелями высших рангов, удалось некоторым образом вынудить у императора согласие на свое назначение членом Конгресса. Еще на Конгрессе, по возможности, он пытался предохранить свою популярность в духе московских ведомостей. Московские ведомости — Газета, выходившая с 1756 года по 1917 год. В 60-80-х годах XIX века, когда во главе «Московских ведомостей» стоял Катков, эта газета в области внешней политики резко выступала против политики сближения с Германией. Против того, чтобы на ней сказались уступки, сделанные русскими, и под предлогом недомогания отказался от участия в тех заседаниях Конгресса, когда они стояли на очереди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 Непосредственные завоевания России были в Малой Азии, Батум, Корее и так далее. Но если Россия и вправду считала себя заинтересованной в освобождении балканских государств греческого вероисповедания из-под турецкого гнета, то и здесь был сделан крупный шаг вперед греческо-христианского элемента и в еще большей мере было ослаблено турецкое господство. Между изначальными игнатьевскими условиями Сан-Стефанского мира Мирный договор с Турцией в Сан-Стефано 3 марта 1878 года был подписан с русской стороны графом Игнатьевым. И результатами Конгресса не было значительной разницы в политическом отношении, что доказало легкость отпадения Южной Болгарии и присоединения ее к Северной. Но даже если бы этого не произошло, общие достижения России после войны в результате решений Конгресса были более блестящими, чем прежние. Во времена Берлинского конгресса нельзя было предвидеть одного, что, жалуя Болгарию, племяннику тогдашней русской императрицы, принцу Батенбергскому, Россия отдает ее в ненадежные руки. Принц баттенбергский был русским кандидатом для Болгарии, и при его близком родстве с императорским домом можно было предположить, что отношения эти будут долгими и стойкими. Император Александр III попросту объяснял отпадение своего кузена его польским происхождением. Польская мать. Мать Александра батенбергского Юлия Гауке, происходила из польского дворянского рода. Было его первым возгласом, когда он разочаровался в поведении своего кузена. Одним из тех явлений, которые происходили наперекор истине и разуму, было возмущение России результатами Берлинского конгресса, ведь это происходило в условиях, когда русская пресса в отношении внешнеполитическом Была так мало понятна народу, когда на нее с такой легкостью производили давление. Влияние, которым в России пользовался Горчаков, подначиваемый злобой и завистью к своему бывшему коллеге германскому имперскому канцлеру и поддерживаемый своими французскими единомышленниками и их французскими пособниками Вановский и Обручев было достаточно сильным, чтобы инсценировать в прессе во главе с московскими ведомостями, видимость возмущения уроном, будто бы нанесенной России на Берлинском Конгрессе неверностью Германии. На самом деле не было высказано на Берлинском Конгрессе ни одного русского пожелания, принятию которого не способствовала бы Германия, иногда даже путем энергичных шагов перед английским премьер-министром. Премьер-министром Англии в то время и ее представителем на Берлинском Конгрессе был Рольд Биконсфилд Дизраэлли. Вместо того, чтобы выразить признание за это, русская политика посчитала соответствующей себе продолжать под руководством присыщенного жизнью, но все еще болезненно тщеславного князя Горчакова, московских газет, работать над дальнейшим взаимным отчуждением России и Германии, чего совершенно нет в интересах как одной, так и другой из великих соседних империй. Мы ни в чем друг другу не завидуем, и нам нечего приобретать друг у друга, что могло бы пригодиться нам. «Для наших взаимоотношений опасны лишь личные настроения вроде горчаковских или тех, какими являются настроения высокопоставленных военных, породнившихся путем браков с французами или, наконец, недопонимание между монархами, подобные тем, какие спровоцированы уже перед Семилетней войной саркастическими замечаниями Фридриха Великого по адресу русской императрицы Елизаветы Петровны». Поэтому личные взаимоотношения между монархами обеих стран имеют большое значение для мира между двумя соседними империями, поводом к нарушению которого могут быть лишь личные чувства влиятельных государственных деятелей, но отнюдь не расхождение интересов. Подчиненные Горчакова по министерству говорили о нем. Он любуется собой, смотрясь в чернильницу. Так Беттина фон Арним говорила о своем шурине, знаменитом Савини. Он не может перешагнуть канавы, не полюбовавшись своим отражением. Большая часть депеш Горчакова, и при том самые содержательные, написанные не им самим, а Жемини, весьма умелым редактором, сыном швейцарского генерала, принятого императором Александром на русскую службу. Когда диктовал Горчаков, то в депешах было больше риторического подъема, но более деловой характер носили депеши, написанные Жамини. Когда Горчаков диктовал, он любил принимать определенную позу в виде вступления произнося. Пишите. Секретарь, если понимал, что от него требуют, непременно бросал при особенно закругленных периодах восхищенные взгляды на своего господина, который был к этому весьма чувствителен. Горчаков с одинаковым совершенством владел русским, немецким и французскими языками. Честным солдатом, которому чуждо личное тщеславие, был граф Кутузов. Первоначально он был в Петербурге на виду в качестве офицера-кавалергарда, благодаря своему знатному имени, но не снискал расположение императора Николая, который, как пересказали мне в Петербурге, крикнул однажды перед фронтом. «Кутузов, ты не умеешь сидеть на коне, я переведу тебя в пехоту». Кутузов вышел в отставку и вновь вступил на службу лишь в Крымскую войну, получив какую-то маленькую должность. При Александре II он остался в армии и, наконец, был назначен военным уполномоченным в Берлине, где своей прямотой и простотой приобрел немало друзей. Во время Французской войны он сопровождал нас в качестве русского флигель-адъютанта прусского короля и, быть может, под влиянием несправедливой оценки его кавалерийских способностей императором Николаем, проделывал верхом верст по 50, по 70 в день все этапы похода, которые короли его свита проехали в экипажах. Для его простоты и для тона, установившегося на охотах в Устергаузене, примечательно, что Кутузов как-то рассказывал в присутствии короля о том, что его предки происходят из прусской части Литвы и прибыли в Россию под именем Куту, на что граф Фриц Эйленбург со свойственным ему остроумием заметил, «Значит, пьянство вы присвоили себе лишь в России». За этим последовала всеобщая веселость, к которой искренне присоединился Кутузов. В местечко в Пруссии, близ Потсдама. Здесь находился охотничий замок прусских королей. Регулярная переписка великого герцога Саксонского